Бунт, правда, с опозданием, уже после публикации сомнительных стишат Маркова подняли несколько членов редколлегии, которые числились в «Литературе жизни» на общественных началах. Приехавший в понедельник 25 сентября в редакцию «Критик Александр Дымшиц» предложил срочно дать осуждающую Маркова заметку и публично отмежеваться всему коллективу газеты от якобы политической выходки Маркова. Но Полторацкий начал тянуть резину. Не дождавшись заседания редколлегии, Дымшиц, если верить его записным книжкам, оставил свой письменный протест против опубликования стихотворения Маркова «Мой ответ». Кроме Дымшица... Созывы коллеги потребовал добиться Лев Кассиль, но и у этого писателя ничего не получилось. Выждав несколько дней, Кассиль отправил в секретаре отправления Союза писателей СССР возмущенное заявление. «Уважаемые товарищи», — писал Кассиль, — «считаю своим прямым долгом сообщить руководству нашей Всесоюзной писательской организации», что, начиная с июля месяца сего года, я, ввиду моего отсутствия в Москве, был лишен возможности участвовать в работе редколлегии газеты «Литература и жизнь» и не имел фактически никакой связи с ней. 23 сентября мной официально сообщено правлению Союза писателей РСФСР и редколлегии «Литература и жизни», что я не могу больше нести хотя бы и номинально обязанности члена редколлегия газеты и прошу освободить меня от этого звания, сняв одновременно мою фамилию из списка членов редколлегии, публикуемого в газете. Таким образом, я решительно снимаю с себя даже частичную ответственность за материалы, печатаемые в газете «Литература и жизнь». Здесь надо уточнить. Вывести себя из редколлегии Кассиль попросил из-за неумного стихотворения Маркова, напечатанного в номере за 24 сентября. Но в реальности этот номер вышел не в воскресенье, а на день раньше. И Кассилю поступил еще в субботу 23 сентября. Оргсекретарь Союза Константин Воронков попросил с взбунтовавшимся писателем переговорить однофамильца недалекого поэта Георгия Маркова. Писательское начальство явно хотело скандал всячески замять. Позже стало известно, что выходка Алексея Маркова вызвала возмущение даже участие литературного генералитета. Дымшиц в ежедневнике рассказал, как отреагировал на эту историю вечером 27 сентября Главный редактор журнала Октябрь Всеволод Кочетов. Якобы Кочетов сказал: "До чего дошли? По нац-вопросу пишут Евтушенко и глупые стихи, а Марков грязные стихи". Позже стало ясно, почему Полторацкий на сутки отложил заседание редколлегии. Он думал, что неумный выпад Маркова как-то смягчит Развернутая статья Дмитрия Старикова по поводу одного стихотворения. Стариков, несмотря на относительно молодой возраст, ему 20 октября 1962 года должен был стукнуть только 31 год, считался уже тертым калачом. Первые шишки он набил на филфаке в МГУ. Профессура видела в нем будущее светило в области фонетики и семиотики. Однако недоброжелатели сделали все, чтобы после защиты диплома молодого исследователя вместо аспирантуры отправили учительствовать в одну из железнодорожных школ Донбасса. Судя по всему, ему отомстили за тесте влиятельного главного редактора журнала «Огонек» Анатолия Сафронова. Но эта обида осталась в нем на всю жизнь. В Москву Стариков возвратился лишь в 1957 году. Тесть помог ему сразу устроиться Кочетову в газету Там и запомнился резкой критикой романа данила Гранина «После свадьбы». Однако сразу после отставки Кочетова новый главред ЛГ, открыватель героев Брестской крепости Смирнов, дал Старикову понять – что вместе они вряд ли сработаются. И критик вынужден был перейти к Евгению Поповкину в журнал «Москва». Тогда же началось его сотрудничество и с литературой, и с жизнью. Окончательно на работу в Лежи критика взяли в феврале 1961 года. Первое время Стариков, обжегшись с Граниным, нарожен не лес. Он печатал в основном статьи об истории советской литературы. Но потом его уговорили пропесочить в «Литературе жизни» Владимира Тиндрякова. Ну, а дальше понеслось. Судя по всему, Стариков набросился на Евтушенко по просьбе своего тестя. Критик утверждал, «Источник той нестерпимой фальши, которой пронизан его бабий очевидное отступление от коммунистической идеологии на позицию идеологии буржуазного толка». Это неоспоримо. Литература и жизнь, 1962 год, 27 сентября. Понимая, что с таким утверждением не все согласятся, Стариков решил подверстать под свой материал короткое послесловие следующего содержания. Публикуя настоящую статью, редколлегия газеты «Литература и жизнь» выражает свое полное согласие с основными положениями автора – и считает нецелесообразным вступать в дальнейшем в какое бы то ни было обсуждение поднятых в статье проблем, которые давно уже решил для себя многонациональный советский народ. Но это примечание не понравилось Полторацкому. Ознакомившись с материалами Старикова, он написал, статью прочитал, со многими основными положениями ее можно согласиться, Но некоторые места обязательно надо сделать тоньше, чтобы не вызвать упреков в грубости и двусмысленности. Примечания, кстати, я бы не давал. Зачем? Ведь всем известно, что выступает член редколлегии. А это получается что-то вроде манифеста. Нет, нет. Примечания не следует давать. Очень прошу еще раз внимательно посмотреть. Это указание Полторацкий адресовал своему новому заместителю Александру Кузнецову, пришедшему на место Александра Дымшица, ответственному секретарю Марфину и непосредственно автору статьи Старикову. Стариков ограничился косметической правкой и уточнением названия статьи. Первоначально он свой материал назвал по поводу одного фальшивого стихотворения. Но потом слово «фальшивый» критик изъял. Суть же статьи осталась прежней. Стариков обвинил Евтушенко в вольном или невольном разжигании угасающих национальных предрассудков. В оскорблении памяти всех погибших советских людей и в отступлении от коммунистической идеологии на буржуазные позиции. Но даже после незначительной редактуры Полторацкий всю ответственность брать на себя не стал. Он провел статью Старикова через заседание «Редколлегия», в которой приняло участие всего пять человек – Кузнецов, Марфин, Стариков, Дымшиц и Бабаевский, который к тому времени занял должность рабочего секретаря Союза писателей России и представлял в газете уже не только самого себя – но и интересы всей команды Соболева. Подписала материал к печати вся пятерка. Против не оказалось ни одного человека. Однако тот эффект, на который рассчитывал Полторацкий, не случился. Статья Старикова ничего не уравновесила. Наоборот, она лишь подлила масло в огонь. Растерялись даже ближайшие соратники Леонида Соболева. Большой шум вызвала статья Старикова, писал в те дни Александру Дымшицу критик Григорий Бровман, который, как все знали, сильно пострадал в 49-м году во время гонений на космополитов. А мне инкриминируется соседство с ней. Должен сказать, что хотя я вижу весьма серьезные идейные, да и художественные недостатки этого Евтушенковского опуса, а в статье Старикова нахожу немало здравого смысла, «В целом это сочинение, эта статья оставляет какое-то тягостное впечатление. Пожалуй, лучше и кратко, не размазывая, сказала комсомолка в отчете о совещании молодых поэтов. Так что я не одобряю ни Евтушенко, ни Маркова тем более, ни Старикова. Но никакое соседство меня не огорчает, ибо моя статья имеет свой смысл – и, пожалуй, даже удачно, судя по отзывам. сорнов вспоминал. 27 сентября в газете литературы и жизнь», которую мы в своем кругу презрительно именовали «Лежи», лижут мол, задницу начальству», появилась грязная антисемитская статья известного тогда литературного проходимца Дмитрия Старикова. Проходимец этот был человек довольно начитанный, Во всяком случае, в рядах его единомышленников таких эрудитов было немного. И он довольно хитроумно столкнул скандальное стихотворение Евтушенко с одноименным стихотворением 1944 года «Эренбурга». Вот «Эренбург», дескать, в отличие от Евтушенко, в том давнем своем стихотворении проявил себя как настоящий подлинный интернационалист. В общем, Разгорелся грандиозный пожар, который всколыхнул чуть ли не весь писательский мир. Во-первых, газету тут же захлестнул поток писем. Впервые за все время своего существования в «Литературу и жизнь» на два материала пришло свыше трехсот откликов. Причем практически все отзывы носили резко отрицательный характер – В поддержку Маркова и Старикова газета получила всего три или четыре письма. Во-вторых, произошел раскол внутри редакционного коллектива. Так, один из заместителей главного редактора газеты Константин Поздняев был возмущен тем, что стихи Маркова поставили в номер во время его отсутствия. Возвратившись в конце сентября с отдыха из Коктебеля, он прямо сказал, что руководство допустило серьезную ошибку. И «Я сообщил...» поздняя в Дымшицу, полностью разделяю вашу точку зрения относительно стихов Маркова. Ирине Николаевне, боже, как я стал величать свою жену! Я так и сказал, когда приехал. Наши антисемиты сработали, чего, конечно же, не сказать о статье Димы Старикова, ибо она, хотя резкая, но абсолютно правильная. Вся беда в том, что стихи Евтушенко объединили вокруг него всякую дрянь из лагеря ярых ненавистников русского народа, советского народа в целом. А стихи Маркова заставили поднять голову черносотенцев. Это тоже скверно. В общем, оба они хороши. Другую историю мне рассказала в 2008 году журналистка Ирина Ришина. По ее словам, часть женщин после выхода статьи об одном стихотворении скинулась и оформила в ближайшем почтовом отделении подписку Старикову на журнал «Свиноводство». В-третьих, начался раздрай в общественной редколлегии. Я уже писал о том, что статью Старикова однозначно не принял Лев косиль Этот писатель продолжал настаивать на том, чтобы его имя в газете больше ни в коем случае не упоминали. Он сообщил Илье Оренбургу. «Так как на страницах газеты «Литература и жизнь», среди членов редколлегии которой значусь до сих пор и я, в статье об одном стихотворении автор позволил себе бессовестно спекулировать на вашем большом и всем нам дорогом имени». Я считаю нужным поставить вас в известность, что еще 23 сентября, на другой же день после напечатания отвратительнейших стихов Маркова «Мой ответ», я официально в письменной форме заявил руководству Союза писателей РСФСР и редакции литературы и жизнь», что не считаю себя больше членом редколлегии газеты и прошу снять мою фамилию из списка ее членов. Эренбург в ответ позже к написал «Дорогой Лев Абрамович, мне приятно было получить ваше письмо. Я всецело понимаю ваш поступок и думаю, что так должен был поступить любой национальности, любой советский человек, не имеющий ничего общего с нео-черносотенцами». Эренбург сделал все, чтобы вывести скандал с откликом Старикова на новый виток. Сам он, правда, в те дни в Москве отсутствовал, путешествовал по Италии. Но в Союзе было кому его подробно информировать о всех делах. Во-первых, в Ленинграде оставалась подруга молодого писателя Елизавета Полонская. Она еще 21 сентября, откликаясь на очередную порцию воспоминаний Эренбурга в девятом номере журнала «Новый мир», обратила внимание своего старого приятеля на ЛГ. «Кстати», — писала Полонская, — «Сейчас в литературной газете помещены стихи Евтушенко-Бабий Яр. Я люблю этого автора, но боюсь, что у нас образуется секция жидовствующих. Что же, пусть!» О статье же Старикова «Эренбургу», как писал сорнов быстро просигналил в Италию комиссар Борис Луцкий. «Дорогой Илья Григорьевич», отписал 30 сентября Слуцкий Оренбургу. «Грязная статья Старикова получила широкий резонанс и наносит серьезный ущерб престижу нашей печати. Мне кажется, что было бы очень хорошо, если бы вы телеграфировали свое отношение к попытке Старикова прикрыться вашим именем. Немедленно и в авторитетный адрес». Крепко жму руку, Борис Слуцкий. В ответ Эренбург 3 октября прямо из Рима по телефону продиктовал в Москву, в русскую редакцию литературной газеты, буквально два предложения. Он сообщил «Находясь за границей, я с некоторым опозданием получил номер газеты «Литература и жизнь» от 27 сентября, в котором напечатана статья Старикова об одном стихотворении». «Считаю необходимым заявить, что Стариков произвольно приводит цитаты из моих статей и стихов, обрывая их так, чтобы они соответствовали его мыслям и противоречили моим». Позже Оренбург в мемуарах «Люди годы и жизнь» уточнил причину своего гнева. В 1961 году в литературной газете, заявил писатель, было напечатано стихотворение Евтушенко «Бабий Яр». Литература и жизнь напечатала сразу стихи Маркова, утверждавшего, что Евтушенко носит узкие брюки и что он не русский, и длинную статью Старикова. Желая доказать читателям, что нельзя говорить о национальности жертв фашизма, Стариков приводил мои стихи об Обьем Яре, написанной во время войны, и обрывал цитату до слов «Моя несметная родня». Однако главный редактор лит газеты Валерий Косолапов, спровоцировавший публикации стихов Евтушенко неумную полемику, эту короткую заметку Оренбурга в номер не поставил, Бенедикт Сорнов вспоминал. При всей дипломатичности этого короткого письма, имеющего внешний вид вполне невинный, опубликовать его без санкции начальства Косолапов не мог. Порядок был такой, что план каждого номера посылался в ЦК. Увидев в плане письмо в редакцию Оренбурга, дядя Митя, имелся в виду зав. отделом культуры ЦК Поликарпов, все равно потребовал бы, чтобы ему показали текст письма. Дело, впрочем, было не в тексте, а в имени Оренбурга, но и, разумеется, в поводе, по которому письмо было написано. Тут надо сказать, что в некоторых случаях Косолапов применял разного рода обходные маневры. Однажды, например, опасаясь за судьбу какого-то острого материала, который ему хотелось протащить, а в ЦК вполне могли его забодать, он сказал, «А сегодня план номера мы пошлем им под самый вечер, когда они уже будут застегивать свои портфели». Этот эпизод и эту реплику его – Вспоминает в своих мемуарах Лазарь Лазарев. Но в случае с письмом в редакцию Эренбурга, «Косолап», как мы его называли, так поступить не решился. И дядя Митя печатать «Эренбурговское письмо», конечно же, запретил. Эренбург, естественно, был взбешён Он немедленно связался с редакцией литературной газеты. «Звоню вашему Косолапину». Так Оренбург звал Косолапова, из Рима, спрашивая почему не печатают мое письмо. А он говорит, Илья Григорьевич, вы же знаете, что это не я. Нам в ЦК категорически запретили это печатать. Представляете? Такое действительно трудно было себе представить. В этом своем международном телефонном разговоре, который, конечно же, мог прослушиваться, Косолапов ненароком выдал важную государственную тайну, состоящую в том, что главный редактор Московской литературной газеты и шагу не смеет ступать без разрешения ЦК. Секрет, разумеется, был секретом Полишинеля. Но одно дело догадываться или даже знать, как это у нас бывает, и другое совсем услышите собственных уст главного редактора литературки. Стоило Илье Григорьевичу мимоходом упомянуть об этом в каком-нибудь разговоре с высоким начальством, и карьера нашего Валерия Алексеевича и впрямь сразу бы кончилась. Я, признаться, даже не понял, как такой опытный службист, как наш косолап, мог так обмешуриться. Не может же быть, чтобы Эренбурга он боялся больше, чем дядю Митю, имелся в виду зав. отделом культуры ЦК Дмитрий Поликарпов. Не иначе когда-то из-за Оренбурга он получил от начальства хорошую порку. Вот он и заробел как сказано у Алексея Толстого, поротой задницей. заробел так сильно, что не сообразил, о чем можно, а о чем ни в коем случае нельзя болтать по каналу международной связи. После неудачного разговора с Косолаповым Эренбург связался с помощником Никиты Хрущева по вопросам культуры Владимиром Лебедевым, который в сороковые годы работал в аппарате Агитпропа ЦК и не раз спасал писателя от гнева Александрова, Щербакова, Жданова и других партийных начальников. Хорошо зная сложившийся расклад сил в писательском сообществе, Лебедев посоветовал зачинателю оттепельной литературы напрямую обратиться к советскому лидеру. В письме к Хрущеву Эренбург 9 октября 1961 года сообщил. «Когда я находился в Риме, в западной печати началась антисоветская кампания в связи с опубликованием в газете «Литература и жизнь» стихотворения Маркова и статьи Старикова об одном стихотворении. Я решительно отказывался отвечать, на поставленные мне вопросы, поскольку я не мог защищать стихотворение и статью, напечатанные в литературе и жизнь, и не хотел давать пищи для расширения кампании. Сегодня мне позвонил корреспондент Унита и сказал, что получил телеграмму из Рима, в которой меня просят высказать свое мнение по поводу стихов статьи, появившихся в газете «Литература и жизнь». «Хотя я понимаю, насколько важно нашим итальянским друзьям ответить на нападки антисоветской печати, я должен был пока уклониться от ответа. Я уже не говорю о том, что меня беспрерывно запрашивают советские читатели различных национальностей, о том, действительно ли я разделяю точку зрения Старикова, который воспользовался моим именем. Я никогда не был никаким националистом, в том числе и еврейским» и, конечно, никогда не был, да и не мог быть антисемитом. В беседе с товарищем Корничеком и мною в 1956 году вы много говорили о событиях 1949-1952 годов и о том, какой характер приняла тогда борьба против космополитизма. Именно тогда космополитом был причисленный я, В своем стихотворении Марков говорит о космополитах, оживляя в нашей памяти 1949 год. Что касается Старикова, то он, искаженно цитируя мои стихи из статьи военных лет, говорит о моем тогдашнем интернационализме. «Я действительно и в годы войны был интернационалистом. И если я не заблуждаюсь и не выжил из ума, то им и остался по сей день». «Если же я перестал быть интернационалистом, то я никак не могу защищать нашу советскую точку зрения. Именно будучи интернационалистом и советским патриотом, я теперь вместе с товарищами Корнячуком, Аджубеем и другими в Лондоне, Варшаве и в Риме выступал по поводу возрождения фашизма в Западной Германии. И среди прочих симптомов этого возрождения – Указывал на возобновление среди бывших гитлеровцев и эсэсовцев антисемитских выходок. Я никак не представляю себе, что можно обличать немецких фашистов, боясь вымолвить слово «антисемит». Поскольку в своей статье Стариков искаженно процитировал мои стихи из статьи, я направил 3 октября письмо в редакцию литературной газеты». Вернувшись в Москву, я узнал, что мое письмо не напечатано, что отдел культуры ЦК КПСС предложил литературной газете не печатать его. А когда я позвонил в отдел культуры, мне было предложено направить это письмо в редакцию литературы и жизни, причем редакция должна решить сама, печатать мое письмо или нет». «По позиции, занятой редакцией литературы жизни, сказавшейся как в стихах Маркова, так и в статье Старикова, я понимаю, что моего письма она не напечатает. Это ставит меня в столь тяжелое положение, что я вынужден обратиться к вам, хорошо зная, насколько вы заняты в настоящее время. Я убежден, что вы поймете, что я не могу писать, если мои мысли искажаются, и я не в силах этого опровергнуть. Письмо мое, копию которого я прилагаю, составлено, мне кажется, так, чтобы не разжечь, а погасить очередную антисоветскую кампанию на Западе, поскольку все увидят, что я могу опровергнуть приписываемые мне мысли. Прошу простить, что отнял у вас время, но вопрос кажется мне важным прежде всего тем резонансом, который он получит на Западе.